На этом и закончилась битва при Гарри Пехотинцы первой боевой группы устремились на землю для подтверждения факта уничтожения целей. Два F4 «Фантом» в небе дважды помахали крыльями и улетели. Получив отчет отами, пехотинцы спустили в жерло вулкана и обнаружили труп огненного дракона. Таким образом было подтверждено, что Тука смогла отомстить. Солдаты сил самообороны Японии, которые привыкли к операциям по оказанию помощи при стихийных бедствиях, почтительно достали трупы темных эльфов из-под завалов а трупы Огненного и Молодых Драконов были погружены на тросы и транспортированы с помощью вертолетов для дальнейшего изучения. Все прошло без сучка, без задоренки. Итами остальные дружно наблюдали за разворачивающимся действием, только и Лиле отдыхали у Итами на плечах, а Рори спала у него на коленях. А Яо... Яо прижилась спиной к спине Итами. Она сидела молча, бог, которому она поклонилась, отвернулся от нее. и это было тяжелым ударом для девушки. И радость и печаль требовали энергии, В их истощенном состоянии просто не оставалось сил на эмоции. Единственное, что они могли сейчас сделать, это просто смотреть. «Мы выжили». «Да, мы смогли». Тихим голосом Тука ответила Итами. Она была наименее утомленной, так как спала до начала битвы. «Мы сделали это». «Ага. Я отомстила». Лаконично ответила Тука. «Да. Не называй меня больше папа». Тука медленно повернулась к Итами и без колебаний ответила «Нет». Почему? Я уже привыкла. Действительно. В такой момент Итами чувствовал, что ничего более не имеет значения. Отстранен на две недели. Удержана месячная заработная плата. Такой документ получил Итами из офиса майора Хигаки, когда вернулся. И хотя Йоджи был готов к любому наказанию, вызов военно-полевой суд был довольно удручающим. Другие командиры разведывательных групп почти не смотрели на Итами, каждый работал над своими документами. «Также вы отстранены от командования третьей разведывательной группой». Хигаки взял еще одну папку с документами и толкнул ее к Итами. Это были документы об увольнении. «Да. Этого и следовало ожидать. Вне зависимости от причин, вы бросили своих почненных и ушли в самоволку». Когда Хигаки закончил объяснение, Итами просто не мог не кивнуть. «Что касается дисциплинарных взысканий, это все. Шаги, раздавшиеся за спиной Итами, заставили старшего лейтенанта резко вскочить. Все тут же поднялись со своих мест. Внимание! Генерал-лейтенант Хадзама появился как раз вовремя, за ним следовало вереница из девушек-офицеров сил самообороны Японии. Они несли в руках черные подносы, заполненные сертификатами и прочими наградами. «Старший лейтенант Итами, за ваши усилия по освобождению похищенного гражданина Японии министр обороны награждает вас медалью за выдающиеся заслуги первой степени», вручил Хадзама сертификаты награду. Далее следуют награды из «Особого региона». Во-первых, глава королевства Эльба, король Дюран, благодарит японское правительство и отдельно старшего лейтенанта Итами. В благодарственном письме сказано «Спасибо за убийство огненного дракона, Засим награждаю вас титулом лорда и дарую статус дворянина королевства Эльба». Во-вторых, Совет пламенных вождей темных эльфов отправил письмо благодарности экспедиционным силам особого региона и лично вам. «Вам присвоено название почетного старейшины племени темных эльфов, и это для вас!» Хадзама передала теме необработанный алмаз, который повсюду таскала Яо. Драгоценный камень был размером с голову и был очень тяжелым. Обмен на наличные принес бы неисчислимую сумму. Она была бы эквивалентна выигрышу главного приза в 10 лотереях подряд. «Торговля людьми в Японии незаконна, поэтому вам лучше позаботиться об этой девушке Яо иначе». Роботорговля была неотъемлемой частью особого региона, Поэтому у Яо был документ, который подтверждал право собственности на нее. Дальше у нас что? Благодарственное письмо из гномии деревни Руба. Еще одно из местечка под названием Рейзабаум И из деревни Торта! Все это благодарственные письма за ваши героические подвиги, совершенные при уничтожении огненного дракона. Еще. Бесконечный парад девушек-офицеров вручил Итаме множество свитков и документов. Последней наградой оказался кусок черного пергамента, перевязанный черной лентой и запечатанный сургучом. Выглядел он очень зловеще. Это и святилище Белнага? Такое место вообще существует? Ладно, неважно. Награды, сертификаты, благодарственные письма, украшения, необработанные алмазы, и куча писем. У для всего этого уже не хватало рук, поэтому черный пергамент просто втиснули между другими наградами. И затем последняя девушка-офицер вручила к лист бумаги. А да, вот это. Наказать вас после всех этих наград и благодарностей значит, выставить силу самообороны в дурном свете. Поэтому у вас будет новое задание. Старший лейтенант Итами. Вам назначается задание на разведку природных ресурсов особого региона. Разведку ресурсов? Да. Ваша задача будет заключаться в изучении особого региона и нахождении залежей природных ресурсов. Разве не этим вы хотели заниматься? Эм, ну да. Как только срок отстранения закончится, можете приступать. Так точно. Хадзама похлопал Итами по плечу и удалился вместе со своей свитой. В итоге Итами остался один, держа огромную кучу вещей в центре кабинета. Остальные снова стали относиться к нему как к невидимому и вернулись к своей работе. Однако теперь некоторые из них втайне улыбались, в то время как другие ревниво смотрели на Итами. Обе реакции вызывали у него дискомфорт. «О, простите, пожалуйста». Как будто по команде завидующие бросили документы и со всех сторон закричали. «Сволочь!» «Святилище Нага. Когда Итами задал этот вопрос, Рори тонко улыбнулась. «Это святыня Харди». Итами сидел на переднем пассажирском сиденье фургона Рисы и от удивления приподнял брови, услышав ответ Рори. За окном проносились пейзажи окраин региона Канта, поля и сады. На этой дороге было мало машин, а на пункте сельскохозяйственной техники медленно движущийся трактор поднимал пыленки. «Хочешь посетить ее? спросила Рори. Черный пергамент» был приглашением для Итами. На вопрос Рори он покачал головой, боги особо в региона были существами, к которым стандартная логика была неприменима. Он понятия не имел, что боги собираются делать, поэтому в его планах было держаться от них подальше. Однако Рори изъявила желание отправиться туда. Это приглашение они прислали для того, чтобы мы могли беспрепятственно пройти на территорию святилища. Я бы очень хотела сказать ей прямо в лицо, «Я не хочу быть твоей женой», а затем спросить, чего жена затевает. Кампус Линделл находится недалеко от Белнага. Если ты отправишься туда, то и я тоже, — сказала Лилей. Она уже опубликовала свою диссертацию и претендовала на звание мудреца. Ха, Ката позволила Лилей пропустить звание ученого и сразу подать заявку на получение звания мудреца. Весело отозвалась Тука. Звание мудреца означало, что человек является хранителем великих секретов и подразумевало, что как волшебник он готов стать мастером самостоятельно. Хоть Лилей была, вероятно, самой молодой из когда-либо подавших заявку на получение звания мудреца, но маг, который смог оказать помощь в битве с огненным драконом, не мог быть простым учеником, и Ката согласился. «Я стану свидетелем того момента, когда Лилей признает мудрецом». Слова Туки отразили желание каждого. «Если у меня будет возможность пойти в святилище Белнага», — начала Яо, — «я планирую сообщить богине о своей воле. Поэтому, ваше святейшество Рори, у меня есть просьба». «Знаю, но все ли будет в порядке?» «Да, конечно». «Ам, в чем дело?» Спросила Тука, и я улыбнулась ей. «Я планирую сменить свое имя. Я – Яо Ха Дюси, дочь деханы из племени Дюси Леса Шварц. Я хочу стать Яо Родюси!» «Ха!» – воскликнула Тука, широко раскрыв глаза. «О, девчата, я не понимаю!» Сказала Тами с растерянным видом. Тука начала объяснять. Я Тука Луна Марса. Луна относится к богу музыки Луна Рюру. Это означает, что я почитаю Луна Рюра как своего бога. Так, понятно. Но что тогда означает Ро? Это, конечно же, означает, что я почитаю его святейшество. Не думаю, что у полубога когда-либо были последователи. Вместо того, чтобы молиться слепому и глухому богу, полубоги могут не только слышать своих последователей, но могут даже и ответить. Поэтому они более достойны поклонения. С гордым видом выдала я. О, Рори, а богом чего ты станешь, когда твоя жизнь полубога подойдет к концу? На этот раз настала очередь Рори отвечать: Эмрой правит смертью, правосудием, безумием и войной. Ее апостолы могут взять на себя ее обязанности или взять на себя ту деятельность, за которую никто не отвечает. И могут даже стать божеством-хранителем определенной области. Вау! А за что тогда будет отвечать Рори? Смерть? Может быть война? Правосудие полагаю! А мне кажется, что ей подойдет безумие! Все расплывались в догадках, за исключением Рисы, которая понятия не имела, о чем они говорят. Но ответ Роди так всех шокировал, поэтому Риса обернулась и спросила. «Ой, ребята, что с вами?» и Оказалось, что Рори ответила. «Любовь? Разве это неправильно?» «Мы на месте». Услышав Рису, Итами вышел из машины. Они оказались недалеко от сельскохозяйственного леса и в поле зрения оказалось здание больницы среднего размера. Оно выглядело довольно старым, И казалось, что этому зданию оставалось от силы лет 30. Возможно, если бы кто-то мог пережить возраст здания, это могло бы стать для него расслабляющим местом. Здесь живет матушка Итами. Мама Йоджи? Не совсем. Мать моего отца. Скорее моя бабушка. Итами не мог найти в себе силы сделать шаг вперед, поэтому Тука толкнула его. и навести ее? Тука простила Итами за то, что он притворялся ее отцом, а также за то, что притащил ее к огненному дракону ради мести. Но условием прощения была просьба навести свою мать. Итами, конечно же, притворялся отцом Туки ради нее самой. Но он также плохо чувствовал себя из-за этого, и это рушило их отношения. Поэтому Тука оправдалась фразой «Моё условие и твое наказание – разные вещи». Она придумала наказание для Итами, потому что ощущала, что это единственный способ устранить разрыв между ними. Итами тоже понимала ее чувства и мысли, однако мысль о встрече с матерью вызывала у него беспокойство. «Да понял я, понял». И Тами глубоко вздохнул. Однако его трусливое поведение раздражало нетерпеливую Рису, не говоря уже о Туке, Лиле и Рори. поэтому последние трое пнули его с криком «Просто иди уже!».